Глава 21. Тори. Внимание, студенты! Сегодня вечером состоится официальное празднование Хэллоуина. Солнце сейчас проходит по пути векамбуста горящего пути, между 15 градусом весов и 15 градусом Скорпиона. В ночь на Хэллоуин зловредные звезды активизируются на пике пути Солнца, принося хаос и неудачу. Это также испортит тех, кто стоит на грани тьмы. Вот несколько советов, как пережить это мероприятие. Первое. Преподаватели и я настоятельно рекомендуем вам уладить любые споры, в которых вы сейчас участвуете, и примириться с врагами. Мы не хотим больше крови на наших руках, чем это необходимо. Пожалуйста, помните, что если вы истекаете кровью на территории школы, Будет лучше воспользоваться внешним маршрутом, чтобы получить помощь, а не проходить через здание, чтобы минимизировать необходимую уборку. Второе. Тем, чьи формы ордена склонны к хищническому поведению, таким как оборотни, драконы, немейские львы и мантикоры, рекомендуется воздержаться от превращений в эти часы, так как такие порывы станут сильнее. Поедание сокурсника повлечет за собой тюремный срок в тюрьме Даркмор, и ФБР не примет Хэллоуин в качестве оправдания. Третье. Вампирам рекомендуется насытиться и пополнить свои резервы до восхода Луны и активации зловредных звезд. Лазарет урана не будет собирать дополнительные запасы крови для переливаний. Четвертое. Оставайтесь в помещении и держитесь подальше от тех, кто доставлял вам страдания в прошлом, чтобы избежать всплеска эмоций, способных привести к конфликту. Пятое. Если вы по-настоящему боитесь, что ваша темная натура возьмет верх в этот период, пожалуйста, обратитесь к профессору Ориону, который поможет предоставить цепи с магическим подавлением, чтобы вы могли приковаться у себя в комнате до конца ночи. «Мы все должны быть в достаточной мере Фейри, чтобы встретить это ежегодное астрологическое событие лицом к лицу. Если нет, возможно, вам стоит задуматься, заслуживаете ли вы своего места в Академии Зодиак. С уважением, директор Нова». Я перечитала объявление, которое директор Нова разослала по школе, в третий раз, и фыркнула, бросив атлас обратно на кровать. Эта школа была безумной. В сообщении ясно говорилось, что Хэллоуин превратит студентов в опасных и агрессивных психов, и при этом ни слова о запрете вечеринки или дополнительном персонале на дежурстве. Нет, всё сводилось к тому, что мы должны обуздать своих внутренних монстров и держать их на коротком поводке, иначе последствия будут на нашей совести». И после всего безумия, которое произошло под влиянием Луны во время лунного затмения, я больше не собиралась игнорировать такие предупреждения. Наверное, безопаснее всего было бы просто остаться дома, избегать тех, кто причинял тебе страдания. Например, всех наследников и их прихвостней. Но к чёрту это. Потому что сегодняшняя вечеринка обещала быть эпичной на каком-то совершенно ином уровне а мой костюм был настоящим проявлением чистого, ничем не разбавленного гения. Я только надеялась, что Калиб поймет шутку, потому что если нет, мне сегодня не светит удача. Но это был риск, на который я была готова пойти, потому что София даже согласилась принести мне блестки, и я не могла дождаться ее прихода. Я снова подняла атлас, собираясь написать ей, чтобы узнать, где она как вдруг на экране вспыхнуло новое сообщение. Моё сердце сделало это раздражающее полусальто. Наполовину сжалось, наполовину сдохло, как оно любило делать каждый раз, когда появлялось имя Дариуса. Дариус. Всем студентам дома Игнис напоминаю, что сегодня хэллоуинская вечеринка в земных пещерах. Правила вы уже знаете. Явитесь или катитесь. Весь ваш дом будет в сборе. И вы должны быть в костюмах. Любой уебок, который подведет дом, будет иметь дело со мной. Увидимся на танцполе. Я прикусила губу, вспоминая, как ответила на его последнее сообщение в чат дома и, задаваясь вопросом, какого хрена мне взбрело в голову отправить ему ту чёртову фотку. По крайней мере, безумная луна не была на небе сегодня. Все, что я сделаю, будет полностью моей заслугой. Хотя. «Если я напьюсь, надо признать, это никак не улучшит ситуацию. Пьяная Тори обычно делает кучу крайне сомнительных выборов, но она также умеет охрененно веселиться, так что я не собиралась быть к ней слишком строга. Стыд подождет до завтра, а сегодня я собиралась оторваться по полной. Мой атлас снова пискнул, и я с удивлением уставилась на новое сообщение. «Дариус». «В этот раз мне не положен ответ». Я нахмурилась, пытаясь понять, с какого чёрта он вообще подумал, что я ему отвечу. Я буквально говорила ему в лицо не раз, что ненавижу его. Так о чём он вообще думал? «Дариус, я вижу, что ты это прочитала». «Дариус, и это тоже». «Тори, отстань от меня, сталкер». «Дариус, что сегодня не будет фоток в нижнем белье». Тори. «Уверена, что теперь твоя очередь прислать мне что-нибудь». «И, кстати, отвали». Я заблокировала Атлас и бросила его обратно на кровать, как раз в тот момент, когда в дверь постучали. Дарси распахнула ее, не дожидаясь моего ответа, и я расплылась в улыбке, когда за ней вошли София и Джеральдина. Было тесновато, но мы были полны решимости подготовиться к вечеринке вместе. «Святые ежевики!» «Я взволнована, как банан без кожуры!» Восторженно воскликнула Джеральдина, выгружая горшочки с гримом и косметикой на мой стол, пока Дарси вешала их костюмы на край дверного проема в мою ванную. Джеральдина покрасила волосы в бирюзовый цвет, в тон своему костюму. И, честно говоря, это смотрелось чертовски круто. «Я задаю тренды своими странными цветами волос!» пошутила Дарси с усмешкой, оглядывая мои радужные пряди. Не думаю, что смогу долго так ходить, ответила я, проводя пальцами по волосам и наблюдая, как перед глазами мелькают слои пастельно-розового, фиолетового, желтого, зеленого и голубого. Это смоется специальной краской, но мне, правда, нравится, как получилось. Выглядишь просто сногсшибательно, похвалила Джеральдина с широкой улыбкой. София окрасила волосы в желтовато-оранжевый цвет для костюма немейского льва и уже начесала их и залила лаком так, что они торчали вокруг головы, как грива. «Мы все будем выглядеть потрясающе!» С энтузиазмом сказала Дарси, и я кивнула в ответ. Мои глаза расширились, когда София достала из сумки огромную банку настоящих пегасовых блёсток с улыбкой, и я с восторгом захлопала в ладоши. «Ты уверена, что хочешь наносить их на все тело?» Скептически спросила она. Потом месяц будешь вымывать блестки из своей жопы. Оно того стоит, — объявила я, стаскивая одежду и готовясь к покраске. Вдруг я сегодня окажусь голой с кем-то и не хочу, чтобы на теле были странные пятна без блесток. Дарси хихикнула, а глаза Джеральдины расширились, прежде чем она отвернулась, чтобы начать наносить макияж. Ладно, я тренировалась в заклинании, чтобы они закрепились на коже. «Если все сделаю правильно, это будет ощущаться как дополнительный слой кожи, пока ты не используешь контрзаклинание для его снятия. Не смажется, не вспотеет, не облезет и не сотрется раньше времени», — с гордостью объявила София. «Отлично!» Я с восторгом ухмыльнулась, пока она начала покрывать каждый дюйм моей кожи толстым слоем розовых, серебряных и фиолетовых блёсток. «Скачущие галузы!» «Я до сих пор не верю, что ты собираешься закатиться на вечеринку в образе Пегаса прямо перед лицом Калиба!» Восторженно воскликнула Джеральдина. «Ты слишком дерзкая для своего же блага, моя леди!» «Не понимаю, о чем ты!» Невинно ответила я, хлопая ресницами, на которых блестки сверкали от движения. «Ты уверена, что он не взбесится из-за этого?» Спросила Дарси с ноткой тревоги в голосе. «Ну?» — я посмотрела в зеркало, пока София покрывала мой торс блестящим слоем, скрывая кожу и пожала плечами. «А что он может сказать?» «Я выбрала костюм Пегаса. Никто же не заставляет его приставать ко мне, пока я так выгляжу. А если вдруг он все же захочет, и это немного докажет, что у него есть фетиш на Пегасов, это ведь не моя проблема». Девочки рассмеялись. А я спокойно ждала, пока София покроет мне спину. Холодная кисточка скользила по моему позвоночнику. Мой атлас пикнул на кровати, и Дарси ахнула через секунду. «Что там?» — спросила я. «У меня серьёзное дежавю», — простонала она. «Потому что это похоже на то, что ты снова секстишь с Дарюсом Акруксом». Ха! ответила я. Если только кто-то из вас не сфоткал, как мне красят задницу, и не отправил ему, то вряд ли. На этот раз фотка от него, а не от тебя». Я обернулась и взглянула на Атлас в ее руке, а потом тут же отвернулась. «О, боги! Только не говори, что мы сейчас увидим фотку члена!» — простонала София. «Конечно, нет!» — ответила я, снова посмотрев на Дарси. «Или... да?» «О, дайте-ка взглянуть!» — воскликнула Джеральдина. «Иногда я люблю полюбоваться мужским мясцом». Блять, Джеральдина!» — ахнула я. «Мужским мясцом?» «Серьезно, ты не можешь так называть мужские причиндалы? И уж точно не драмой-бананой!» «А как тогда мне это называть? Его длинным шарманом?» «Нет!» — ахнула я. «Кто-нибудь спасите!» София уже каталась от смеха, а Дарси выглядела так, будто вот-вот заплачет. «Дингл-донгл?» — предложила Джеральдина, и я расхохоталась. Когда я снова смогла говорить, я выхватила «Атлас» из рук Дарси и глянула на экран. «Дариус, одно новое фото». «Это не будет фото члена», — сказала я, зависнув пальцем над сообщением. «Будет». — возразила Джеральдина. — Я чувствую это в своих водах. — Нет, — настаивала я. — Это просто... Ну, я точно не знаю, что, но не фото члена. — Наверное. — Может быть. Процента на 63. Он бы не прислал мне фоточлена. Правда? Я нажала на сообщение. И открылось фото Дариуса с обнаженным торсом. Его накачанные мышцы сразу привлекли мой взгляд. И я прикусила губу, стараясь не пялиться слишком явно. На нем был какой-то безумный костюм. Плащ, будто охваченный огнем, а на коже были нарисованы языки пламени, которые обвивали его татуировки и поднимались к вискам. «Он такой мудак! Ну, черт возьми, красивый!» «Я бы леснула у него леденец!» Мурлыкнула Джеральдина, и мы снова расхохотались. Я заблокировала экран и бросила «Атлас» обратно на кровать. Он не получит ответа, потому что я вообще-то ему не писала. А это фото я удалю. Потом. «Тебе стоит!» — согласилась я. «Потому что я не хочу его леденец, его карманного Роджера или его дингл-донгл вообще нигде рядом с собой. Возможно, действительно стоит». Я могла бы начать собирать полную коллекцию наследников как зарубки на изголовье своей кровати, пошутила Джеральдина. Я едва не взорвалась. Внутри меня проснулась какая-то маленькая сумасшедшая психопатичная часть, которая хотела рявкнуть на нее, чтобы она держалась подальше от Дариуса, хотя я знала, что она просто шутит. Но в этот миг я подумала о нем как о своем и мне не хотелось, чтобы кто-то к нему приближался. Что, по всей видимости, означало, что я окончательно поехала. Я прочистила горло, прогоняя этот безумный порыв, и снова повернулась к зеркалу, любуясь все более сверкающей кожей. София закончила красить меня и положила руку мне на живот. Волна магии пробежала по коже в момент контакта, когда она наложила заклинание, чтобы блестки не сдвигались. «Готово!» — гордо объявила София, а я расплылась в улыбке и подошла к зеркалу у двери, чтобы рассмотреть свое сверкающее фантастическое тело. У меня больше даже сосков не было. Я представляла собой одну большую взрывную феерию из блесток. Я провела руками по коже. Макияж не сместился ни на миллиметр. Даже липко не было. Больше походила на маску для лица, нанесенную на каждый сантиметр тела. «Может, мне стоит просто пойти голой?» — пошутила я. «Всё равно ничего не видно». «Да», — восхитилась Джеральдина, в то время как остальные хором сказали Нет. «Нет». Я рассмеялась, подошла к серебристому нижнему белью, надела его, а затем белое платье. Оно было с бретельками и короткое, оставляя максимум моей сверкающей кожи на показ, но при этом прикрывая все, что нужно. Дарси уже переоделась в черное платье, которое было частью ее костюма, и накинула длинный до пола красный плащ, благодаря которому она выглядела как вампир из истории смертных». Джеральдина натянула изумрудно-зеленую юбку в виде хвоста русалки с блестящей чешуей. И дополнила ее лифом из ракушек, который, казалось, еще больше подчеркивал ее грудь. Дарси заплела длинные бирюзовые волосы Джеральдины в косу рыбий хвост, перекинув ее через плечо и закрепляя в ней крошечные ракушки. Я схватила плойку и начала завивать свои радужные волосы, пока София переодевалась в обтягивающий костюм льва, который завершал ее образ. Молнию она застегнула только до половины, оставив декольте на виду. Как только я закончила с волосами, я надела ободок с золотым рогом Пегаса и влезла в свои шпильки. София нарисовала себе усики на щеках, а Дарси добавила каплю фальшивой крови в уголок своих красных губ, завершая свой образ. «Да укусите меня за бегонию и назовите морским ежом, ну разве мы не выглядим отпадно? Воскликнула Джеральдина, радостно хлопая в ладоши. «Можешь сфоткать меня в костюме, чтобы я отправила другу?» — попросила София, протягивая мне свой атлас. «Ого! Какому другу?» — спросила Дарси, пока я делала снимок и возвращала ей атлас. «Его зовут Филипп, вроде как», — ответила София, печатая сообщение. «Что значит «вроде как»?» — нахмурилась я. «О, ну, он недавно проявился как Пегас». Но он из чистокровной семьи драконов, так что сейчас он в изоляции. Скрывает, кто он такой. Ему довольно одиноко. Я просто пытаюсь помочь ему как могу. Но по-хорошему ему надо уйти от семьи и присоединиться к табуну. Она надула губы и пожала плечами. Я не могу делать ничего большего, пока он сам отказывается это сделать. Но я могу быть его другом. Это отстой. «Сказала я, нахмурив лоб, думая о Ксавье Акруксе. Возможно ли, что есть еще кто-то в такой же ситуации? Или она говорит именно с ним?» «Ага», — согласилась София со вздохом. «Ты видела его фото?» — спросила я. А, ну нет, потому что он скрывает, кто он, так что...» «Это подозрительно», — сказала Дарси. А вдруг он какой-то мерзкий старый мужик или... Он не такой, перебила София. Я получила его номер от члена его семьи, который хотел ему помочь. Я знаю, что он скрывает свою личность, но я доверяю всему остальному. Ему просто одиноко. Я кивнула, принимая это, и решила не высказывать свои подозрения насчёт Ксавье. Если это он, и он решил скрыться от неё, я не могла его винить. Он боялся своего отца. И я тоже, если уж на то пошло. Ну что? Пошевелим нашими попками? С воодушевлением предложила Джеральдина, тряхнув грудью так, что ее ракушки зазвенели. О, да! Ухмыльнулась я, когда мы повернулись и вышли из комнаты. Я оставила все свои вещи там, не желая брать с собой сумку. А София взяла мой ключ и положила его в карман своего комбинезона, пока я запирала дверь. Мы пересекли территорию школы, вокруг нас стекались ученики в диких и странных костюмах. Все направлялись в земные пещеры, где проходила вечеринка. Было холодно, но я согревалась с помощью своей огненной магии, пока мы шли. Джеральдина окликала каждого члена клуба осел, кого замечала по пути. Так что к моменту, когда мы добрались до вечеринки, нас окружала огромная толпа которая радостно нас приветствовала и старалась подобраться как можно ближе ко мне и Дарси. Мы спустились в подземный туннель, ведущий в главную пещеру, и звук грохочущего баса звал нас вперед. А миллионы мерцающих огоньков, украшающих свод пещеры, делали все вокруг волшебным. Джеральдина и София отправились за напитками, как только мы пришли, а я пробилась прямо на танцпол вместе с Дарси». Мы начали танцевать, сразу найдя место между извивающимися телами других студентов и улыбаясь, погружаясь в ритм музыки. Как только заиграла вторая песня, сильная рука обвила мою талию, и я пискнула от удивления, когда меня подняли с ног и понесли через всю комнату на высокой скорости. Кали подпустил меня немного в стороне в одном из боковых проходов и прижал к стене пещеры. Отчего позвоночник пронзила боль, когда он зарычал на меня. На нем был костюм, оставляющий грудь открытой, а волосы напоминали золотые листья под короной на его голове. «Во что ты, блять, одета?» Зарычал он, упершись ладонями в стену по обе стороны от моей головы, не давая мне сбежать. «Ай!» – огрызнулась я, подняв подбородок и глядя ему в глаза. «Ты совсем офигел, придурок?» «Я задал тебе вопрос, Тори», — прорычал Калиб. «В бегемота, блять, не видно?» «Нет, потому что выглядит так, будто ты какая-то извращенная версия Пегаса». «Ну, тебе лучше знать», — съязвила я, и он оскалился. «Это не смешно. Ты, блядь, играешь с моей репутацией». «Да расслабься», — фыркнула я, закатив глаза. Кому не похер, если тебе нравится трахать пегасов? Это просто шутка, Калиб. Я думала, ты из них самый веселый. Может, это не то, над чем мне хочется смеяться. Почему? Надавила я. Тебе не нравится? Я покрыла этим каждый сантиметр своей кожи. Взгляд Калиба скользнул вниз по моему костюму, и он с трудом сглотнул. Я увидела, как его решимость дрогнула и придвинулась ближе. «Как там было в стежке? У тебя стояк от рога «Нет», — резко сказал Кали, подтолкнувшись от стены и отступив, чтобы увеличить дистанцию. «Просто возвращайся на вечеринку, Тори. Я все равно не могу быть рядом с тобой сегодня». «Почему?» — губы Кали приоткрылись, будто он хотел что-то сказать. Но в итоге он просто покачал головой и вновь исчез, оставив меня одну в темноте. Я нахмурилась ему вслед и пошла обратно к свету вечеринки. Маленькая частичка меня была разочарована, что он не смог воспринять шутку. Но большей части меня было насрать. Если он хочет сидеть в углу и дуться из-за своей драгоценной репутации, это его дело». Я собиралась отлично провести ночь, танцуя с подругами, и никакие мужики мне для этого не были нужны.